Глава 6. Удобство. Долина царей не закрыта. Гробницы расположены вдоль обрыва из песчаника, черные входы в желтом камне и поперек каменных ступеней, ведущих к ним, не натянуты цепи. В южном конце долины японская туристическая группа спускается в последнюю гробницу. Почему гробницы без вывесок? спрашивает Лиса. Какая царя тут? Изоя ведет нас в северный конец долины где обрыв понижается до человеческого роста. Над ним, за песками я вижу пирамиды, резко выделяющиеся на фоне неба. Зоя останавливается на самом краю наклонного коридора, пробитого в породе. К нему ведут ступеньки. Гробница Тутанхамона была обнаружена, когда кто-то из рабочих случайно расчистил верхнюю ступеньку, говорит она. Лиса смотрит вниз на ступеньки. А змеи тут водятся? спрашивает она. Нет, говорит Зоя, которая знает все. Гробница Тутанхамона самая маленькая из гробниц фараонов в долине. Она нащупывает в сумочке фонарик. Гробница состоит из трех камер: передней, погребальной, где стоит саркофаг Тутанхамона, и зала суда. В темноте под нами словно что-то извивается, медленно развёртывает кольца и лиса пятится. А в какой камере всякая всячина? Всячина? Неуверенно говорит Зоя, все еще нащупывая фонарик. Всячина, говорит она еще раз, открывает путеводитель и пролистывает почти до конца, словно хочет поискать всячину в индексе. Всячина, говорит Лиса со страхом в голосе. Вся утварь, и вазы, и всякая всячина, которую они брали с собой. Вы же говорите, что египтяне погребали с ними их вещи? Сокровище царя Тута, — говорит Нил, подсказывая. А, сокровище, говорит Зоя с облегчением. Вещи, погребенные с Тутанхамоном для путешествия в загробный мир. Они не здесь, они в Каире, в музее. В Каире, говорит Лиса. Они в Каире. Так что мы делаем здесь? Мы мертвые, — говорю я. Арабские террористы взорвали самолёты и убили нас всех. Я проделала весь этот путь сюда, потому что хотела увидеть сокровище, говорит Лиса. Здесь есть саркофаг, говорит Зоя умиротворяюще. И настенная роспись в передней. Но Лиса уже уводит Нийла от лестницы, что-то ему втолковывая. толкуя. Стенная роспись изображает подробности суда над душой, взвешивание души, произнесение исповеди умершим, говорит Зоя. Исповедь умершего Я не брал чужого, я не причинял боли, я не совершал прелюбодеяния. Возвращаются Лиса и Нил. Лиса тяжело опирается на руку Нила. Я думаю, мы обойдемся без этой гробницы, говорит Нил извиняющимся тоном. Мы хотим попасть в музей до закрытия. Лисе так хочется увидеть сокровища. Египетский музей открыт с девяти часов утра до четырех 4:00 дня ежедневно. С 9 до 11:15 утра и с часу 30 до четырех дня по пятницам, говорит Зоя, читая путеводитель. Вход три египетских фунта. Уже четыре часа, говорю я, поглядев на мои часы. Он закроется раньше, чем вы туда доберетесь». Я гляжу на них. Нил и Лиса уже идут, но не назад к пароходику, а по песку в сторону пирамид. Свет позади пирамид начинает тускнеть. Небо из белого становится серо-голубым. Подождите, говорю я и бегу по песку, чтобы нагнать их. Почему бы вам не подождать, и мы вернемся вместе? Мы недолго пробудем в гробнице. Вы же слышали, что сказала Зоя: внутри ничего нет. Они оба смотрят на меня. По-моему, нам надо держаться вместе, неловко договариваю я. Лиса настораживается, и я понимаю, что она думает, будь то я говорю о разводе, что наконец-то я сказала то, чего она ждала. По-моему, нам надо всем держаться вместе, говорю торопливо. Мы в Египте, здесь полно опасностей: крокодилы, змеи, и мы недолго пробудем в гробнице. Вы же слышали, что сказала Зоя: внутри ничего нет. Нам не стоит ждать, говорит Нил, смотря на меня. Лодыжка Лисы начинает пухнуть. Мне надо поскорее положить на нее лед». Я смотрю вниз на ее лодыжку. На месте кровоподтека теперь два прокола, совсем рядом, точно змеиный укус, и вокруг них лодыжка начинает опухать. Не думаю, что лиси по силам зал сюда, говорит он, все еще смотря на меня. Вы можете подождать наверху лестницы, говорю я. Вам не надо входить внутрь. Лиса берет его под руку, точно торопясь уйти. Но он мнётся. Эти люди на корабле, говорит он мне. Это с ними произошло. Я просто хотела вас напугать, говорю я. Конечно, есть логичное объяснение. Жаль, что тут нет Эрклюля Пуаро, он бы сумел все объяснить. Пирамиды, вероятно, закрыты по случаю какого-то мусульманского праздника, про который Зоя не знала, и по той же причине нам не нужно было проходить таможенный досмотр из-за праздника. Что произошло с людьми на корабле, снова говорит Нил. Их судили, говорю я. Но это оказалось не так страшно, как они думали. Они все боялись того, что произойдет, даже священник, который никаких грехов не совершал, но судья оказался его знакомым, епископом. Он был в белом костюме и очень добрым, и для большинства их все кончилось хорошо. Для большинства, говорит Нил, Ну идем», — говорит Лиса, дёргая его за руку. Эти люди на корабле, говорит Нил, не обращая на нее внимания. Кто-нибудь из них совершал какой-нибудь страшный грех. Моя лодыжка очень болит, говорит Лиса. «Идем же. Мне надо идти, говорит Нил почти с неохотой. Почему бы тебе не пойти с нами? Я смотрю на Лису, ожидая, что увижу, как она испепеляет его взглядом, но она следит за мной блестящими глазами в безвек. Да, пойдемте с нами, говорит она и ждет моего ответа. Я соврала Лисе о развязке смерти на Ниле. Убили они жену. Я поигрываю с мыслью о том, что они совершили какой-то страшный грех, что я лежу у себя в номере в Афинах, что мой висок чёрен от крови и парахового ожога. В таком случае я тут одна. Алиса и Нил, полубоги, принявшие их облик, или чудовище. Лучше не надо, говорю я и пячусь от них. "Ну так идем, — говорит Лиса Нилу, и они уходят по песку. Лиса сильно хромает, и не успевают они отойти далеко, как Нил останавливается и снимает туфли. Небо за пирамидами фиолетово-синее, и на его фоне пирамиды кажутся черными и плоскими. "Пошли", зовет Зоя с верхней ступеньки лестницы. Она держит фонарик и глядит в путеводитель. Я хочу посмотреть взвешивание души.